Жилось мне не так уж плохо. Заботы в помине не было. Просто пальцем не шевелил. Никакой работы с меня никто не спрашивал. Жиратва была сносная, комнату с постелью мне дали, и полковник сдержал слово насчёт выпивки. Несколько суток я полковника вовсе не видел. В один прекрасный день забежал к нему поздороваться. Только я на порог, как входит сержант с пачкой бумаг в руке, и будь сам не свой. Вот рапорт о том автомобиле, сэр. доложил он. Полковник взял бумаги и перевернул несколько листов. Сержант: "Я ничего не понимаю". "И я тоже, сэр". "Ну вот это, например, что?" спросил полковник и ткнул пальцем. "Вычислительное устройство, сэр. В автомобилях не бывает вычислительных устройств". "Вот именно, сэр. То же и я говорю. Но мы нашли место, где оно было укреплено на моторе". "Укреплено? Приварено?" Ну, не совсем приварено. Оно вроде бы стало частью мотора, будто их отлили вместе. Там не было никаких следов сварки. А вы уверены, что это вычислительное устройство? Так утверждает Коннелли, сэр. Он на вычислительных машинах собаку съел, однако таких он ещё не видывал. Он говорит, что это устройство работает по совершенно иному принципу и полагает, что он очень толковый. Принцип этот, он говорит. Продолжайте, гаркнул полковник. Он говорит, что по мощности это устройство в 1000 раз превосходит лучшие наши вычислительные машины. Он говорит, будто даже не обладая буйной фантазией, можно назвать это устройство разумным. Что вы понимаете под словом разумный? Ну, вот Коноли уверяет, что такая штука, возможно, умеет самостоятельно мыслить. О, господи. Только и выговорил полковник. Он посидел с минут, словно о чём-то задумался, потом перевернул страницу и ткнул в другое место. "А, это другой блок, сэр", сказал сержант. "Чертёж блока? Что за блок неизвестно". "Неизвестно. Мы никогда ничего подобного не видели, сэр. Мы понятия не имеем, какое у него назначение. Он был связан с трансмиссией, сэр. А это Результаты химического анализа бензина. С бензином что-то странное, сэр. Мы нашли бак, весь искореженный и на себя не похожий, но там еще оставался бензин. Он не... Но с какой статьи вам вздумалось сделать анализ? Да ведь это не бензин, сэр. Это что-то другое. Раньше был бензин, но он изменился, сэр. У вас все, сержант? Сержанту, как я видел, становилось жарко. Не, сэр. Есть еще кое-что. В рапорте всё изложено, сэр. Нам удалось найти большую часть обломков, сэр. Отсутствуют лишь несколько мелких деталей. В настоящее время мы работаем над сборкой. Сборкой? Мм, может, вернее назвать это склейкой, сэр. Машина не будет ходить? Навряд ли, сэр. Её здорово поколечило, но если бы её удалось собрать целиком, это был бы лучший автомобиль в мире. Судя по спидометру, машина прошла восемьсот тысяч миль, но ее состояние такое, будто она только вчера с завода. К тому же она сделана из таких сплавов, что мы просто диву даемся. Сержант помолчал. А смелость доложить, сэр? Тут дел нечисто. Да-да, сказал полковник. Вы свободны, сержант. Еще как нечисто. Сержант повернулся кругом. Минуточку, окликнул его полковник. Есть, сэр. Мне очень жаль, сержант, но вам и всему подразделению, прикомандированному к машине, не разрешается покидать территорию базы. Я не могу допустить утечки информации. Сообщите своим людям, если кто-нибудь пикнет, я с ним живо расправлюсь. Есть, сэр, сказал сержант и вежливо козырнул. Но вид то его был такой, словно он сейчас полковнику глотку перережет. Когда сержант вышел, полковник сказал мне. Эйса, если ты что-то знаешь и молчишь, а потом это выплывет наружу, и я окажусь в дураках, то я сверну твою тощую шею. "Чтоб мне провалиться", сказал я. Он как-то чудно на меня посмотрел. "Тебе известно, что это за скунс?" "Не", я покачал головой. "Это вовсе не скунс", сказал он. "И мы обязаны выяснить, кто же это". Но ведь его здесь нет. Он убежал в лес. Его можно поймать. Это мы-то вдвоем? Зачем вдвоем? На базе две тысячи солдат. Но ты думаешь, им не очень-то по вкусу ловить Скунса? Примерно так. Может, они и пойдут в лес, но сделают все, чтобы не найти Скунса. Ни за что не станут ловить. Станут, как миленькие, если пообещать вознаграждение. Пять тысяч долларов. Я посмотрел на него так, словно он окончательно спятил. Поверь, сказал полковник, он того стоит. Всех этих денег до последнего цента. Я ж говорю, свихнулся человек. В облав на скунс я не пошел. Я знал, как мал шанс в найти его. К этому времени он мог выбраться за пределы штата или залезть в такую нору, где его и днем с огнем не сычишь. Да и ни к чему мне было пять тысяч долларов. Я получал хороший оклад и пил вволю. На другой день я зашел к полковнику поклякать. У него был крупный разговор с военным врачом. Вы обязаны отменить свой приказ! Разорялся кастоправ.